Глава двадцать четвертая. Ася. Лев уехал, а я брожу по номеру, периодически рассматривая вещи, которые хочу взять в поездку. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Впервые в жизни мне хочется отправиться к морю. Хочется засыпать и просыпаться в объятьях льва. Слушать, как шумят волны, как кричат на рассвете голодные чайки. Завтракать где-нибудь в кафе у самой кромки воды. Хочется нырнуть с головой, достать рукой до самого дна и вынырнуть уже с добычей. Вдруг повезет выловить ракушку. Включаю телевизор, чтобы было не так скучно одной. Как всегда... Телевизор в отеле ловит исключительно местные каналы. И то не в лучшем качестве. На экране местные новости. Что может быть унылие местных новостей в разгар июля? За городом горит сухая трава. Собрали урожай подсолнечника. Кукуруза уродилась неплохо. Ура, товарищи! «Уже собираюсь переключить на развлекательный СТС в надежде, что хоть он будет работать», как вдруг диктор громко заявляет. Сегодня днем прошел обыск у заместителя главы администрации Анатолия Ивановича Хвостова. Сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено свыше 300 миллионов рублей наличными средствами. На хвостовые членов его семьи оформлено свыше 40 объектов недвижимости. Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества заместителя главы администрации и его семьи. До выяснения всех обстоятельств дела Анатолий Хвостов будет находиться под домашним арестом. Что касается имущества, то оно будет изъято и распродано. Вырученные деньги пойдут на нужды нашей страны. Я завороженно застываю перед экраном с пультом в руке. «Ну ничего себе новости!» На заднем кадре рядом с оперативниками мелькает граф, один из заместителей межрайонного прокурора. Все серьезны, как никогда. Набираю Ключникова. «Ася?» Он встревожен. «Что случилось? Ты в порядке?» «Не мудрено после наших приключений. Лев, привет!» Тут в местных новостях хвостово показывают. У него столько незаконно оформленной недвижимости, ты даже себе не представляешь. М, -м, м быстро ребята работают. Слышу, как он удовлетворенно хмыкает. Домашний арест — это только начало. Предвыборную кампанию точно сорвем. Не двинется он выше. Скорее всего, подследствие пойдет за свои нарушения. А там и сыночка его прижмем. А ты скоро вернешься. Что-то мне тревожно после упоминания о Косте Хвостове. Хоть Лев и убедил меня в том, что Степан далеко не устроитель похищений, но в этом вопросе я никому не доверяю. Да и на свободе они оба, и Константин, и Степан. Скоро, Ась. Одно дело сейчас сделаю и к тебе. Купишь мне лимонаду. Чувствую, как он улыбается. Тебе какой? С лавандой, цитрусовой или манго Маракуя? манго Маракуя. Только еда пусть побольше положат, ладно? Хорошо. Через полчасика буду в номере. Соберем вещи и в ночь выдвинемся в нашу поездку. Целую, не скучай. И я тебя целую. Отключаю мобильник. Отцелую приятно на душе, и я улыбаюсь. На экране все еще мелькают подробности нового дела. Журналисты с упоением показывают принадлежащую хвостову недвижимость. Стервятники любят рвать на куски свежее мясо. На экране появляется хвостов, лицо бледное, в глазах ужас. Видимо, у него все было схвачено, а беда пришла откуда не ждали. Не ожидал он, что кто-то подложит такую крысу. Только вот если выяснится, кто подбросил папку в генпрокуратуру, мало нам не покажется. Хвостов человек непростой, со связями, и к тому же жутко мстительный. Ох, как бы мне хотелось, чтобы его упрятали за решетку. Откладываю пульт в сторону и вздыхаю. Лев появляется в номере через 20 минут, когда мои вещи уже уложены в сумку. Он ставит на столик под нос с двумя большими стаканами лимонада со льдом. Один лавандовый, другой — маракуя «Заказ выполнен», — торжественно сообщает он, прижимает меня к себе, целует в губы и несколько мгновений задумчиво смотрит мне в глаза. «Как же сильно я тебя люблю!» — шепчет он мне в губы. Я с нежностью касаюсь пальцами его колючей щеки. Я тоже тебя люблю. И то, что Степан твой брат, не может изменить моих чувств. Лев смотрит на меня как-то странно. Проводит по моим волосам рукой. Ась, он не мой брат. Как не твой? Вот так. Бабушка открыла мне семейные тайны. Так много всего. Мама, оказывается, вовсе не моя мама. Степан не мой брат. Он не родной сын моему отцу. Папа его усыновил, когда ему было пять лет. Так, у меня голова уже идет кругом. Шумно выдыхаю, сажусь на диван и беру свой лимонад. Замечаю в его руках папку. А это что? Не могу сдержать любопытство. Ещё один компромат. Ключников садится рядом со мной, качает головой. Открывает папку и показывает дарственным. Не совсем. Это документы на дом. Бабушка отписала мне родительский особняк. Ничего себе. А Степан? Степан идет лесом. Он вовсе мне не родной. Представляешь? Этот трусливый хомяк, который закрыл глаза на преступление, зная, что в подвале моя невеста, не мой брат. Как же я счастлив, Ася! Он отодвигает документы в сторону, сжимает мои плечи и заглядывает мне в глаза. Я ведь думал, что никогда не смогу себя простить за то, что мой брат бросил тебя там. А он мне не брат. Я растерянно смотрю на него, улыбаюсь. От избытка чувств мне трудно дышать. Это надо отметить, произношу первое, что приходит в голову. Лев привлекает меня к себе, резко, порывисто. Крепко целует в губы. Отметим. «Только до моря доберемся и сразу все отметим», — сбивчиво обещает он. «Так поехали. Прямо сейчас?» — улыбаюсь я. «Поехали», — кивает Ключников. Спустя полчаса его маз донесется по ночной дороге в сторону Сочи. Я включаю радио. Там песня о такси. «Такси, такси, вези, вези», — напеваю, подскакивая на переднем сиденье. Лев посматривает на меня, улыбается и игриво поглаживает мое колено. А мне хорошо, как никогда. После того, как Лев сообщил, что Степа не его брат, барьеры в моем сердце рухнули окончательно. Есть, есть в этом мире место для Левы и Аси. Мысленно торжествую.